С пустыми руками к ней идти бесполезно. Надо сперва все, что можно, узнать о ней. Ну вот, заключил Сергей. А четвертая линия. Юсуф, этим я сам займусь. Ведь какие деньги мне совал? «Вот подлец, вы только подумайте. Прокурор даст санкцию на его арест, спросил Нуриманов. Надеюсь, для начала его опознает Трофимов, его хозяйка. Надо за ними послать. "Руманов молча кивнул в ответ. «Еще, думаю", продолжал Сергей, "кое что даст обыск, тщательный, квалифицированный обыск". Он обернулся к Валькову. "Тебе это надо возглавить, Алексей Макарович". Вальков досадливо вздохнул. "Плохо, без подготовки придется проводить. Так что большого успеха не ждите". «Зато внезапно!» — утешил его Сергей. обычная ставка не дала результата, которого ждал Сергей. Правда, и Трофимов, и его квартирная хозяйка уверенно познали человека, ночевавшего однажды в комнате у ребят. И Юсуф каждый раз хмуро подтверждал: "Знаю его, зовут Борис. Знаю, зовут Зара Канидовна, ночевал там это точно". Однако на вопрос, какое дал поручение Трофимову, отправляя его в Борск, злобно сверкнул глазами. никакого не давал. Вот он, собачий сын. Больше в том доме Юсуф не показывался. Судя по принятым сообщенным хозяйкой чемодан для Трофимова принёс туда Рожков. А К концу дня вернулась бригада сотрудников во главе с Вальковым, проводивших обыск в доме Юсуфа. В качестве понятых и добровольных помощников с ними ездила группа студентов юридического факультета. Несмотря на скептические прогнозы Валькова, обыск все же кое-что дал. В подвале в двух из многочисленных кастрюль были обнаружены залитые стоплёным салом целлофановые мешочки с наркотиком. Теперь имелись уже все основания просить у прокурора санкцию на арест Юсуфа Ракубова. Попытку дать взятку Коршунову доказать было невозможно. Одних показаний Коршунова тут было мало. Свидетели, естественно, отсутствовали, а Юсуф категорически отрицал этот факт. К тому же он проявил немалую осмотрительность. Записки, которые Юсуф подбросил Сергею, оказались написанными не его рукой. Юсуф решительно от них отказывался. Ничем пока не удалось подкрепить и показания Трофимова. Но обнаружение в доме Якубова наркотика резко меняло дело. На следующий день прокурор дал санкцию на его арест. После этого Сергей снова совещался с Ноймановым. "Странно, сказал он. Мы совсем не знаем Якубова. Он не проходил ни по одному делу. Он даже близко не стоял к ним. Его никто никогда не называл. А для спекуляции, тем более наркотиком, вставил Сергей. "Да", согласился Нуриманов, — "Для этого нужны связи. И кто-то должен был его назвать. Значит, очень ловкий человек, очень хитрый. Интересно. задумчиво произнес Сергей. Очень ловкий, говоришь. Хм, а правда Востока, он, между прочим, не выписывает ловкий. В этот момент, кажется, впервые у Сергея закралось неясное подозрение. Не очень уж ловким показался ему Якубов. Во всяком случае, с ним, Сергеем, он поступил не так уж осторожно. Но поначалу все было организовано неплохо. Сергей так и не смог установить, откуда были записки. Он вышел из этой и на свадьбе. Там был кто-то другой из шарики, оставивший газету. Этот же человек, возможно, находился и в Москвиче. Великолепный водитель, кстати, Ивенсу, конечно, не случайно взял его с собой. Выбор момента и места встречи с Сергеем был сделан тоже удачно, но потом, как Якубов решился сам пойти на эту встречу, это был явный риск и просчет. Потом с Трофимовым Опять Кубов сам появился в том доме. Все сам. И разговоры с глусивым около аэропорта. Почему Кубов все время подставляет себя под удар? Если бы он всегда так действовал, он бы давно попал в поле зрения милиции, а он не попал. В чем же дело? Странно. Действительно очень странно. Где он работает? Отрывисто спросил Нлиманов. Очевидно, мысли его тоже сейчас кружились вокруг Кекубова. Но Он не разбирался в поведении и в поступках Якубова, да и не мог в них разобраться, потому что не знал тех деталей, которые знал Сергей.